Она живет в своем собственном, отделенном от нас мире, а мы по привычке объясняем ее поступки либо завихрениями, либо запоями. Видимо, от того, что профессор сегодня несколько раз взглянул на меня, и я счастлива, у меня чувство, словно я стала с мамой ближе, вернее, мне хочется стать ближе к ней, сказать, что я понимаю ее, зная, как у Бога была ее жизнь. Но разве не все мы в этом виноваты? Я смотрю на маму, и у меня подкатывают слезы. Я представляю, как она под дождем, везя взятую в сарае тачку, возвращается через лес от пруда, проходит через узкую заднюю калитку, замок которой заржавеет давно не работает, и неожиданно для себя выпаливаю. А что там было с этой собакой? Зрачки у нее мгновенно сужаются, и она впивается в меня таким напряженным взглядом, что мне становится не по себе, и я невольно отворачиваюсь. «С какой собакой?» «Которую сбила машина около нашего дома. Большая бродячая собака, которая бежала посредине шоссе». Я поднимаю глаза. У нее даже губы побелели. Ей должно быть плохо, и мне становится стыдно за свою жестокость – Так стыдно, как в тот вечер, когда Оливье унизил отца. Наверное, ничего страшнее унижения для человека нет. «Кто тебе сказал про собаку?» «Госпожа Руриф. «Мама видит, что я обеспокоена. Она явно догадывается о моих мыслях. И я жду, что она вот-вот не выдержит и сбросит свою маску. Но, к моему удивлению, мама держится. На всякий случай я спрашиваю». «А хлебец с изюмом?» «Какой еще хлебец?» Госпожа Руриф вошла с черного хода и положила хлебец с изюмом на столик в коридоре. «Не видела я в коридоре никакого хлебца с изюмом!» И мама совершенно, ставя меня в тупик, бросает. «Твоя госпожа Руриф сошла с ума!» Приезд брата прерывает наш разговор. Мама принимается раскладывать на блюде закуски.